Головешиха примостилась рядом, удобно устроившись на мягкой подушке сена, в спину не дует и снизу греет. Анисья не видит, их мечет воз сена. Головешиха специально отвела Демида с глаз дочери, чтобы та не подслушивала разговор. «Что ж ты, Дема, про Агнею-то ничего не спросишь?» Вдруг переключилась собеседница и сама так и впилась в Демида.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 Степан-то Вавилов до да майора дослужился, сообщила с некоторым сожалением. Звезду Героя Советского Союза получил. В Берлине сейчас письмо было огней насчет Андрюшки, сын-то при ней. Вот уж привалило бабе счастье. От двух мужей ребятишки и оба мужики в живых оказались. Да еще с золотой звездой законный муженек. Хи-хи-хи. А у тебя-то, Дем, какое звание? Военно-пленный. Угрюмо вывернул Демид.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 Невоса загляденья обчесала вилами со всех сторон, чтобы дорогою не терять сена, и очески приметала к зароду. Ловко и ты, уголек, похвалил Демид и спохватился Извини, пожалуйста, что я тебя так назвал, сколько лет прошло, а из памяти не выветрилась. Но какая же ты раскрасавица, честное слово, замужем. И милая встряла Головешиха со своим копытом. Разве для Анисии Мамонтовны сыщется жених?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 а сердце Аниси, будто сжалось в комочек, готовое растаять от ласковых слов Демида. Я сразу не узнал тебя. Вижу знакомые глаза, а не мог признать, и волосы. Такие редко у кого встретишь, совсем забыл твои кудряшки. Да ты уж не влюбился ли, Демид Филимонович?